Глава 3. Хура постепенно успокоилась, повеселела и, чмокнув меня на прощание в щечку, исчезла в тени стен, а мы с Дишланом остались. И возникшее между нами напряжение тоже. Я малодушно боялась разговора, который теперь должен был случиться. Я лучше бы еще раз захватила трон какой-нибудь страны, чем снова проходить через объяснения с Дишланом, да еще и такие, которые сама же и спровоцировала. И зачем, спрашивается, я это сделала? Почему мне не жилось спокойно? И почему я, королева, которая добилась признания и уважения глав самых сильных государств, которая смогла вернуться в королевский замок с самых низов городского дна, которая на пути к короне не один раз убивала своими руками, почему я так отчаянно трушу в ожидании разговора с тем, кого люблю? Я прикрыла глаза. И почему мне так не везет в любви? Если бы я могла сделать вид, что ничего не было, то я так и сделала бы. Тревожная пауза затягивалась. Я должна была что-то сказать, но слова, казалось, застыли в онемевшем горле и ни в какую не хотели выходить на свет. Ваше Величество, в зал совета заглянула Ирайя. Я с облегчением выдохнула. У меня появился повод завершить так и не начатый разговор. Но чтобы отключиться от эмоций, пришлось призвать на помощь все мое самообладание. Я усилием воли заставила чувство утихнуть. Любовь и страх ее потерять послушно свернулись колючим клубком и улеглись в груди. И если бы не боль от иголок, колющих сердце при каждом вдохе, можно было бы забыть о них навсегда. «Да, рая я медленно встала, — «пройдем в кабинет». «Дишлан». Обернулась я к телохранителю. «Ты с нами. Я не хочу, чтобы Хура снова совершенно случайно услышала то, что ей не предназначено». Дишлан молча склонил голову, давая понять, что услышал мой приказ. Бесшумно поднялся и встал за моей спиной, словно тень. Он тоже сумел справиться со своими чувствами и сейчас выглядел так же спокойно и невозмутимо, как всегда. И только я знала, что в его груди рядом с сердцем ворочается целая семейка колючих ежей. В кабинете втроем было тесновато. Дишлан встал сбоку от двери и, даже прижимаясь спиной к стене, занимал добрую половину свободного пространства. Именно поэтому обычно я предпочитала оставлять его снаружи, за дверью. Здесь, в кабинете, он все равно не смог бы защитить меня, если вдруг кто-то из моих людей внезапно сошел с ума И решил бы напасть из-под тишка. Рассказывай, кивнула я и рае, присаживаясь на свое кресло. На совете я просила ее непременно доложить мне обо всех нападениях на группу герцога Форента во время вылазки к шахтам. Хотела прикинуть, сколько человек нужно Герему, чтобы обеспечить безопасность тайной добычи золота. Чем больше народа будет знать правду, тем выше риск утечки опасной для нас информации, но с другой стороны, Если людей будет мало, то измененные животные пустоши легко перебьют наших тайных старателей. За две седмицы похода сестры уничтожили пещерного медведя, парочку больших рысей и без счета бешеных крыс. Раненых и пострадавших нет. По военному коротко доложила Ирая. И нахмури в брови добавила. Эти бешеные твари совсем обнаглели. Они атакуют крепость почти каждую седмицу и с каждым разом... «Их словно становится больше. Мои девочки ежедневно убивают не меньше десятка, а во время нападения счет идет на сотни». Я кивнула. «Проблема с бешеными крысами мне была известна. Мы не зря наградили этих животных, которые до Великой Битвы были обычными грызунами, эпитетом «бешеные». Эти животные из-за губительного воздействия магии превратились в сущий кошмар, убивающий все живое». Они сбивались в огромные стаи и нападали на любого, кто вставал на их пути. Даже если противник был во много раз больше и сильнее, каждая крыса готова была умереть ради того, чтобы победили остальные. Ирая однажды рассказывала, что лично видела, как саблезубый тигр, самый опасный хищник Южной Пустоши, трусливо бежал, увидев стайку бешеных крыс. И Я ей верила. Нас крысы не взлюбили с первого дня. Но если раньше они нападали мелкими группами, то в последний год количество нападений резко возросло. А крыс с каждым разом становилось все больше и больше. Хотя, если подумать логически, все должно было быть наоборот, ведь мы били их без счета. Это не было так просто, как может показаться. Большая часть травм, которые получали амазонки, охраняющие нашу деревню, были укусами бешеных крыс. Если бы не Южин, который лечил всех с помощью дара древних богов, мы бы не справились. Раны, нанесенные крысами, очень сильно воспалялись. В их слюне было достаточно бактерий, чтобы свести в могилу того, кому не удалось загрызть самим бешеным тварям. «С крысами надо что-то делать», – кивнула я и рае. «Есть какие-нибудь идеи?» – она пожала плечами. «Мы можем устроить рейд и истребить этих тварей в их логове», рискуя потерять кого-то из сестер. Но если они размножаются так же быстро, как обычные крысы, то через несколько месяцев все станет по-прежнему». Я рассеянно кивнула. В голове, где-то на самом дне сознания, появилась какая-то идея, такая легкая и робкая, что я, взмахнув рукой, чтобы призвать всех к тишине, замерла, боясь спугнуть мысль. «Волк!» – произнесла я вслух то, – что пришло ко мне откуда-то издалека. Нам нужен крысиный волк». «Крысиный волк?» — не поняла Ирая. Дишлан тоже смотрел на меня с любопытством. Такого понятия в нашем мире не было. А я улыбнулась, впервые за три года получив весточку от той, которую считала частью себя. «Призванная душа». Пожилая учительница Елена Анатольевна из другого мира которая пожелала помочь принцессе, совершившей старинный магический ритуал от отчаяния. Я думала, что она покинула меня, когда выполнила свои обязательства, и была очень рада, что она все еще где-то рядом. Да, теперь я говорила уверенно и спокойно. И даже еж, свернувшийся в груди, прижал иголки. Нам нужен крысиный волк. Это крыса, которая охотится на своих собратьев. Чтобы воспитать волка, «Нам нужен новорожденный крысенок, которого мы станем кормить мясом крыс». «Очень интересно», – задумчиво произнесла Ирая. «И должно сработать. Надо попробовать. Я прикажу амазонкам поймать парочку тварей живьем. Надо только сделать каменную клетку. Ничего другое их не остановит. А крысиное мясо для их детишек, – она криво улыбнулась, – мы обеспечим». Получив новое распоряжение, И рая отправилась организовывать охоту на крыс. А я повернулась к своему телохранителю. Не было никакого смысла откладывать наш разговор. Моя излишняя мягкость по отношению к тем, кого я любила, всегда играла против меня. Пора было поставить точку в наших с Дишланом двусмысленных отношениях. «Дишлан, мы должны поговорить. О нас!» – произнесла я твердо. Я всегда избегала этого разговора, игнорируя намеки и даже прямые просьбы Дишлана, когда он еще пытался что-то исправить. Я всегда боялась, что он уйдет, если я буду требовать определиться в своих чувствах ко мне. Но так больше не могло продолжаться. И пусть он лучше перестанет быть со мной, чем я и дальше буду продолжать любить одна и скрывать свои чувства, делая вид, что их больше нет. Он тяжело вздохнул. «Ваше Величество», — начал он, — Но я не позволила ему уйти от разговора, спрятавшись за моим титулом. Елька. Сейчас я для тебя Елька, Дишлан. Забудь про титулы. Они никогда ничего не значили для нас с тобой. Выбирая тебя, я не смотрела на твое положение в обществе. И ты сейчас со мной не потому, что я королева. Дишлан снова вдохнул, опустил голову. Хорошо, Елька, давай поговорим. Но мне нечего добавить, Ель. Он взглянул на меня, не прячет ту печаль, что уже давно была с ним. Ничего не изменилось. Я предал ее. Из-за меня она вляпалась в эту историю, чтобы отомстить за. Он запнулся, но я-то знала, что он имел в виду. Все началось восемь лет назад, через пару месяцев после рождения хуры. Я уже оправилась от родов физически, но вот морально все было плохо. Каждый вечер. Возвращаясь в свои покои после тяжелого дня, я оказывалась совсем одна. Где-то там, за дверями, оставались почитания, уважение, поклонение, внимание и даже любовь. Мне казалось, что все это снималось вместе с короной, а значит, принадлежало вовсе не мне. А на самом деле я, Елька, никому не нужна. Даже своей маленькой дочери, потому что она почти всегда пряталась среди теней там где я не могла ее найти. С этим справлялась только Лиська, нянька моей малышки. Лужка Сани все еще жили в республике Талат, третий советник, пользуясь тем, что я невольно отошла от дел, процветал, захватывая даже те крохи власти, которые я успевала отвоевать. Я стала думать, что мне не под силу столкнуть этого мерзавца с вершины и вернуть корону брату. С каждым днем мое состояние становилось все хуже. Ночами напролет Я плакала в подушку или просто лежала, глядя в потолок без сна. Наверное, это было проявление послеродовой депрессии, и со временем все пришло бы в норму. Но однажды я в своих печальных размышлениях зашла слишком далеко и решила все закончить. Кинжал у меня был. После покушения, устроенного великой матерью, я постоянно носила с собой оружие, которое придавало мне уверенность в своих силах, Если мой верный телохранитель погибнет, защищая меня, у меня останется еще один шанс сохранить свою жизнь. Но в тот раз я хотела использовать нож совсем для другой цели, противоположной. Это не было обдуманным решением. Все произошло слишком быстро, чтобы я успела осознать, что именно делаю. Но Дишлан был быстрее. Как он почуял, что в этот раз опасность угрожает мне от меня же самой – Не знаю. Но в тот самый миг, когда я собиралась воткнуть лезвие кинжала в шею, туда, где в еремной впадине билась жилка, дверь в мои покои слетела с петель, нож выбила из рук, а я сама оказалась прижата к его широкой груди. Я рыдала, а он обнимал меня и что-то шептал, ласково поглаживая по спине. Я не помню, что именно он говорил мне и кто из нас взял на себя инициативу. Скорее всего, Это была я, но в ту ночь мы впервые были вместе и проснулись в одной постели. На утро всю мою хандру сняла как рукой. Дишлан, правда, попытался сделать вид, что ничего не было, мне все приснилось, и вообще... Но я уже знала, кто мне нужен, чтобы больше не быть одной, и не оставила ему ни единого шанса не продолжить наши тайные отношения, хотя он и не пытался. Мы не говорили о чувствах в тот момент, это была скорее животная страсть, но постепенно мы становились все ближе и ближе, и через несколько месяцев Дишлан впервые назвал меня любимой. Я была так счастлива и не заметила, когда все пошло наперекосяк. И снова причиной моих проблем стала жена моего телохранителя, та самая из-за предательства, которое Дишлан несколько лет провел в соседнем городе. Тогда она работала экономкой в доме Алиса, барона Галеда, который приютил меня, когда я переехала в средний город, и продавала сведения обо мне. А сейчас вернулась в Ясноград вместе с мужем и двумя сыновьями. Доходы Дишлана позволяли ей жить безбедно, но она решила не сидеть на шее у мужа. Через новых знакомых он устроил супругу одной из помощниц мажордома в замке высшего рода. Три года назад. Когда все узнали, что Дишлан спит с королевой, она решила отомстить. Опоила главу высокого рода, герцога Фалжо, травяным отваром, вызывающим страсть, и забралась к нему в постель, чтобы муж понял, как она себя чувствует. Именно так она и преподнесла всю Дишлану. И добилась своего. Он почувствовал себя виноватым. Какой бы стервой ни была его жена, он на самом деле любил ее. И тогда Дишлан. В первый раз попытался уйти. Я же была так занята, передавая управление страной Феодору, что даже не заметила охлаждения и продолжала вести себя, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на попытки моего возлюбленного завести разговор, а сам он не посмел настаивать. Вот только на этом дело не закончилось. Хотя если бы не баронесса Шерши, которая регулярно снабжала меня сплетнями из высшего и не только света, я никогда не узнала бы о том, что произошло. Дишлан молчал о том, что происходило в его семье. Оказалось, что его жена не просто так прыгнула в постель аристократа, а твар, который она подлила в напиток герцога, не только возбуждал желание, но и способствовал зачатию. И когда беременность уже нельзя было прервать, эта глупая женщина явилась в главе высокого рода и потребовала у него соответствующее содержание, будущему незаконорожденному отпрыску и его матери. Герцог Фалжо никогда не отличался человеколюбием, но тогда рассвирепел настолько, что, несмотря на пузо, которая лезла на нос, самолично избил шантажистку, приказал вышвырнуть ее из замка и гнать пинками, если только эта дура снова покажется на пороге. После побоев она так и не встала. Даже домой ее привез сердовольный торговец, который возил продукты в высокий город. Мой телохранитель потратил кучу денег, таская упавшую с лестницы беременную супругу по врачам, но ничего не помогало. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже. И в этот самый момент дишлан резко отдалился от меня. Вместо того, чтобы попросить помощи для жены, он предпочел оградить меня от своих проблем. И только тогда я заметила, что между нами что-то случилось. Если бы не баронесса Шерше я так ничего и не узнала бы. К счастью, голупышка Ирла легко выяснила всю подноготную этой неприятной ситуации. В тот же день я отправила к жене Дишлана Алиса. Он много лет лечил простых людей и нередко сталкивался с похожими ситуациями. В среднем городе мужья нередко колотили жен до полусмерти. Алису удалось помочь несчастной женщине, уменьшить боль, но он сразу предупредил – что роды она, скорее всего, не переживет. Так и вышло. Сразу после рождения дочери жена Дишлана скончалась, оставив его с новорожденной девочкой и двумя сыновьями на руках. И я взяла на себя заботу о его детях, определив им содержание и наняв прислугу, которая бы заботилась о малышах. Как ни крути, но какая-то доля вины за случившееся лежала и на мне, ведь это я была любовницей ее мужа. Но вот Дишлан после похорон жены, как будто бы умер сам. Он до сих пор винил себя в ее гибели, и даже правда о том, что всю эту авантюру его супруга затеяла ради денег, которую я не стала скрывать, не изменила его мнение. Он не мог простить себя за то, что полюбил и меня тоже. Он не ушел тогда только потому, что я не позволила. Все же я была королевой, имевшей право приказывать своим подданным. «Дишлан на очень долгое время отдалился от меня, и наши отношения возобновились совсем недавно, уже здесь, в Южной Пустоши. Мы договорились, что больше никогда не будем говорить о чувствах, просто будем вместе без всяких обязательств и ожиданий. Но теперь пришла пора нарушить наш договор. Я хотела знать, почему Дишлан все еще со мной. Остались ли у него какие-то чувства, или это всего лишь отголоски прошлого?» и простая физиология двух одиноких людей. «Ничего не изменилось, Елька», — повторил Дюшлан, как будто бы сомневался в том, что я услышала этот страшный приговор своим надеждам. «Прости!» Я кивнула, отвернулась бездумно, глядя в окно. Мне не привыкать держать удар. И сейчас на моем лице ничего не дрогнуло, выдавая резкую боль. Еж, лежавший в сердце, резко развернулся, и его иголки впились вплоть, разрывая ее на клочки. Не в первый раз, но, надеюсь, в последний. Хватит с меня несчастной любви. Демьян, которого любила призванная душа всю свою жизнь в другом мире. Эбрахил, оказавшийся мужем моей мамы и моим отцом. Герем, продавший меня за титул и связи. Дишлан, хватит. Сердце мгновенно покрывалось ледяной коркой. Я заморожу все свои чувства. Я перестану любить, раз уж надежды на ответное чувство нет. Я закрою для себя эту сторону жизни навсегда. Я смогу». Ничего не изменилось, Елька. Тяжело вздохнув, повторил он в третий раз и, присев на корточки перед моим креслом, осторожно обхватил мою ладонь своей огромной лапищей. «Я виноват перед своей женой за то, как поступил с ней. Я виноват перед тобой за то, как поступил с тобой. Но...» Он запнулся. «Если ты прикажешь мне уйти...» Я нарушу твой приказ и останусь, потому что я тоже люблю тебя. И не переставал любить, несмотря ни на что. «Дишлан», — прошептала я, сдавленным от нахлынувших чувств горлом. Я хотела сказать, что никогда не попрошу его уйти, но не смогла. Просто разрыдалась от облегчения и сползла с кресла прямо в его объятия. Еще никогда в жизни я, кажется, не была настолько счастлива, как в эти мгновения. Внезапный, резкий и требовательный стук прервал наше объяснение. «Ваше Величество!» Твердый голос Ираи не дрогнул, когда, вломившись без спроса в кабинет, она увидела на полу тело-хранителя бесстыже целующего зареванную королеву. «К нам незапланированные гости!» «На границе Южной Пустоши замечен очень большой кортеж какого-то важного гостя. Его сопровождает наемная охрана и воины вашего брата. «Его Величество Феодора».